Дайте и вы обязательство, что возьмете у линь». Джан Фэй с готовностью выполнил просьбу Джугаляна. Дзин Сюань, правитель улиня узнав о приближении врага, двинул свое войско навстречу и в двадцати ли от города столкнулся с Джан Фэем. Тот стоял перед строем своего войска и громко бронил Дзин Сюаня. «Кто хочет сразиться с ним крикнул день сюань военачальником никто не откликнулся все боялись тогда день сюань обнажил меч и двинулся навстречу врагу тут раздался громоподобный голос джан фея день сюань побледнел и повернул обратно Джан Фэй бросился за ним. Дин Сюань хотел укрыться в городе, но когда приблизился к городским стенам, его осыпали стрелами. На стене стоял Гунджи и кричал: "Ты не хотел повиноваться небу, так пеняй на себя. Мы решили покориться любви". В этот момент в Цзиньсюане попала стрела, и он упал на землю. Его тотчас же обезглавили и голову поднесли Джанфею. Теперь осталось взять Чанша и выступить в поход, изъявил желание Гуань Юй, сообщив об этом письмом. Перед походом гуанЮй приехал повидаться с Любеем и Джугэляном. «В Чанша не так опасен Хан Сюань, правитель округа, как его военачальник Хуан Чжун», — сказал Джугайлян. «Сейчас ему шестой десяток, но десяти тысячам храбрецов перед ним не устоять, так что берите побольше людей». «Зачем принижать своих и превозносить врагов?» — сказал Гуан Юй. «Дайте мне мой отряд в пятьсот человек, и я привезу вам головы Хуан Чжуна и Хан Сюаня». «А все же Гуань-Юй поступил легкомысленно», — заметил Джугэлян, когда Гуань-Юй удалился. «Как бы ни случилось с ним беды, было бы лучше, господин мой, если бы вы отправились вслед за ним». Любэй так и сделал. Хан Цюань, правитель города Чанша, был очень жесток и снискал всеобщую ненависть. Узнав, что на Чанша идет Гуань-Юй, Он призвал к себе военачальника Хуан-Джуна. «Вам беспокоиться нечего», — сказал Хуан-Джун. «Вот от этого меча и этого лука погибнут все враги, сколько бы их не было». Вдруг к крыльцу подошел какой-то человек и решительно заявил, «Зачем же почтенному полководцу себя утруждать? Я собственными руками могу притащить Гуан-Юя». Это был Ян Лин. Хан Сюань велел ему взять тысячу воинов и выступить против врага. Когда подошел отряд Гуан Юя, Ян Лин с копьем наперевес выехал из строя и вступил с Гуан Юем в поединок. В третьей схватке Гуан Юй надвое разрубил противника. Войска Ян Лина обратились в бегство. Гуан Юй преследовал их до самых стен города. Хан Сюань перепугался и послал против гуаннь юя своего испытанного военачальника хуан джуна а сам поднялся на стену и стал наблюдать за боем хуан дджун с отрядом в пятьсот человек промчался через подъемный мост и очутился перед врагом гуанньюй заметив старого воина понял что это и есть хуан дджун развернул своих воинов в линию сам стал впереди и мечом сделал знак хуан джуну остановиться У не Хуан Джун передо мной?» — спросил он. «Если ты знаешь меня, как посмел вторгнуться в наши границы?» — вскричал старый воин. «Я пришел за твоей головой!» — ответил Гуан Юй. И противники скрестили оружие. Более ста раз схватывались они, после чего Хан Сюань ударами в гонг отозвал свое войско. Гуань Юй тоже отошел и в десяти ли от Чанша разбил лагерь. Недаром, оказывается, идет слава о Хуан Хуанчжуне. 100 схваток и никаких признаков слабости. Тут надо применить хитрость. Попробую-ка я нанести ему удар на всем скаку с неожиданным поворотом. На следующее утро Гуань Юй снова схватился с Хуан Хуанчжуном они сходились 50 раз но все еще нельзя было сказать